Глава двенадцатая Время тянулось, словно вязкая конфета, которая не жевалась, не глоталась, лишь растягивалась до бесконечности, намертво прилипнув к зубам. От идеи сразу отправиться к дедушке и выяснить, что из предположенного Шарлем правда, а что лишь плод мажанковой фантазии, пришлось отказаться, поскольку покинуть Академию без Антуана не получалось. На следующий день он отловил меня сразу после занятий, а потом столь безошибочно находил, невзирая на все мои ухищрения, что поневоле закралось подозрение о поставленной метке уже на меня. В конце концов, это не такое уж сложное заклинание, чтобы Антуан не сумел ему обучиться. Но если она и стояла, то я ее выявить не сумела, а попросить было некого. Люсиль такими умениями не обладала, а те, кто обладал, старательно меня избегали. Ни Жан-Филипп, ни Шарль не появлялись в поле моего зрения. И если Шарля могла хотя бы отследить, то о том, что не пометила кузена, я уже многократно пожалела. Не подняли настроение и возобновившиеся соревнования, поскольку смотреть их пришлось в компании Антуана и его сестрицы. Кузена засечь не удавалось. От идеи поговорить с Бернаром пришлось отказаться. Антуан дергался уже тогда, когда мой настоящий жених на меня смотрел. А уж если бы я к нему подошла, страшно представить, что устроили бы Альвендуа. Причем как мне, так и Бернару. Сам же участник соревнований ограничивался взглядами и улыбками. Наверняка Жан Филипп уговорил не торопиться до расторжения моей помолвки, которая осталась жить совсем-совсем немного. Свадьба принца состоится через каких-то две недели. Я уже предвкушала, как, наконец, избавлюсь от надоедливого семейства, от одних мыслей, о представителях которых внутри меня начинала разгораться злость, грозящая перейти во что-то серьезное и мешающее сосредоточиться. «Скукотища!» – зевнула Вивиана, изящно прикрывая рот шелковым платочком с монограммой Альвендуа, на которую совершенно нагло затесалось стилизованное, но хорошо узнаваемое изображение короны. Не то, что в прошлом году. В этом даже поболеть не за кого. Не за Матьежа, в самом деле. А почему нет? воинственно бросила Люсиль. Почему мы не можем болеть за Бернара? Да-да-да, мы прекрасно помним, что он друг Жана Филиппа, пропела Саланж, выразительно косясь на Антуана. «Только где сам Жан-Филипп? Почему не поддерживает друга?» Казалось, ни она, ни Антуан не испытывают ни малейшего чувства вины из-за того, что случилось в архиве. Саланж все так же кокетничала с чужим женихом, тот делал вид, что не замечает этого, во всяком случае, при посторонних. Чем они занимались, когда были уверены, что никто не видит, я уже знала. А из их группы никого нет. Неожиданно прозвучал рядом голос Пьера Луи. Люсиль дернулась, но даже не повернулась к нему. У них что-то на практическом занятии сегодня взорвалось. «Всей группой в целительской? Я даже привстала, намереваясь бежать, узнавать, что там с Жаном Филиппом. Сильно пострадали?» «Пострадали? Нет, там защита сработала». Но преподаватель жутко разозлился и заявил... что пока все не вызубрят правила безопасности от первой до последней буквы, никто никуда не пойдет. Отпустил только Матье. Я успокоилась. Пузену полезно посидеть, позаниматься, подумать. Может, попытаться его отловить прямо там? — А на каком практическом занятии? — небрежно спросила я у Пьера Луи. — Не знаю, — разочаровал он меня, аккуратно присаживаясь рядом. с напрягшейся Люсиль. «Я так, краем уха, слышал, что ректор потребовал отпустить Матье, иначе тот тоже бы здесь не был». «И это четвертый курс?» презрительно процедил Антуан. «Дебилы!» «Ты моего кузена дебилом назвал?» вскипела я, давая выход накопившейся злости. «Там кто-то один ошибся, а ты уже сразу лепишь ярлык на всю группу». «Обидно, что не удалось поучаствовать в соревнованиях в этом году. В прошлом тебе даже помощь сестры не помогла победить». «Ты о чем?» – заинтересовался Пьер Луи. «Ах, Николь, что ты так разнервничалась?» Вивиана побледнела столь заметно, что это никак нельзя было списать на аристократичный цвет лица. «Антуан вовсе не хотел никого оскорбить». «Неужели? Да вы оба постоянно то и делаете, что оскорбляете других». с вами рядом сидеть неприятно». «Николь, что такого, — сказал Антуан, — вступилась Саланж, не забыв, недоуменно похлопать ресницами. — Ты же наверняка убедилась, что для мага меры предосторожности стоят на первом месте. К четвертому курсу все это должны накрепко усвоить, а кто не усвоил, у того действительно непорядок с головой». Она улыбалась, наверняка примеряя на себя будущую роль правительницы, разрешающей споры подданных. Это поняла и Вивиана, которая неприязненно скривилась, явно собираясь высказаться теперь по этому поводу. В конце концов, почти уплывший из-под носа трон куда интереснее, чем разборки с еще даже неродственницей. Но речь невесты принца не произвела впечатления не только на меня. Антуан ее вообще не заметил. И с кем ты собираешься сидеть? Сузил он глаза, вычленив из моих слов самое для себя главное. К участникам тебя никто не пустит. Он бросил в сторону арены такой ненавидящий взгляд, что я испугалась за Бернара, ибо было в этом взгляде обещание неприятностей, больших неприятностей, соизмеримых с намечающимся скандалом. Очень надо сидеть с участниками, бросила я. Я лучше в читальный зал пойду. «И что ты там будешь делать?» — все так же зло спросил Антуан. «Про Карла Благочестивого почитаю», — бросила я. «Как он монастыри строил? Все интереснее, чем вас выслушивать». И рванула на выход, чтобы Антуан не нашел предлога меня сопровождать. Но, наверное, монастыри были ему не столь интересны, поэтому меня догнали лишь Люсиль и Пьер-Луи. Последний, думаю, тоже не горел желанием читать про монастыри, но выбора — не имел. А почему именно про Карла Благочестивого? Спросил он. Первый в голову пришел, пожал я плечами. Тут я немного лукавила, но не постороннему и нору рассказывать, почему давно покойный король кажется мне столь важным. Успокоиться никак не получалось. Что-то внутри скручивалось в тугой жгут, причиняя почти физическую боль и грозя развернуться так, что окружающим мало не покажется. Нужно срочно брать себя в руки, пока я все здесь не разнесла. Дедушка этого не одобрит. И Франциск тоже. Внезапно пришло в голову, что если Шарль прав, то Франциск – дедушка моего дедушки и мой прапрадедушка. Вот уж повезло с родственником. Я нервно хихикнула. Появилось желание рвануть домой и прояснить раз и навсегда. но короткое сканирование показало, что Антуан в зале не остался и сопровождает меня, но так, чтобы я не видела. Рванок к телепорту догонит, как пить дать. Перемещаться с ним через столичный особняк не хотелось. Даже если там не задержимся, в поместье он точно будет лишним. Но почему он продолжал настаивать Пьер Луи? У нас на следующей лекции будут про него рассказывать. неохотно пояснила Люсиль. «После нее бы и почитали, но я уверен, самое важное вам и без того расскажут. Что там интересного в этом Карле благочестивом? Не монастыри же? Может, лучше погуляем, пока погода хорошая?» Погода действительно стояла прекрасная. Темнело раньше, чем летом, но гулять можно было без страха замерзнуть или промокнуть. Впрочем, со студентами пятого курса и по другой погоде было не страшно гулять. Если уж они доучились до таких высот, защититься от стихий было для них парой пустяков. «Мы идем в библиотеку», — непримиримо сказала Люсиль, «читать про Карла Богоугодного». «Благочестивого», — поправил ее Пьер Луи. «Заодно и узнаем, как его правильно называть». На бывшего кавалера она столь выразительно не смотрела, что я почувствовала себя лишней. Без меня они разобрались бы куда быстрее. То, что Люсиль для Пьера Луи значило очень много, было заметно невооруженным взглядом всем и каждому. А вот то, что для нее этот инор значил куда больше прежних увлечений, было понятно только мне. И то по необычной для подруги сдержанности. «Карл Третий благочестивый», — сообщила я. «Не такое это важное знание». Я бы и сама не пошла в читальный зал, но с дуру бросила обещание, а Декибо всегда держит слово. Идите гулять без меня. Люсиль посмотрела, как на предательницу. Пьер Луи же приободрился, но не настолько, чтобы сразу тянуть за собой упирающуюся девушку. Думаю, что в сердцах брошенные слова не стоит считать обещанием. «Если бы меня не контролировали», — намекнула я, Я бы непременно отправилась с вами. Ты о чем? — удивилась Люсиль. — Об Альвендуа, — пояснил Пьер Луи. Он идет за нами. — Откуда ты знаешь? — напряглась я. — Богиня, неужели все в академии ставят друг на друга метки? Как-то мне эта мажеская привычка не слишком нравится. — Так по ауре же, — удивленно ответил Пьер Луи, — Мы с ним настолько часто сталкиваемся, что его ауру я прекрасно запомнил. И когда он близко, это сложно не заметить. Строго говоря, он сейчас вон за тем поворотом. Мы дружно повернулись и уставились туда, куда он показывал. Слышал Антуан нас или нет, не знаю, но он застыл и явно не собирался к нам приближаться. Но если ты ориентируешься не на ауру, то как ты узнала об Альвендуа? Он сегодня все время возникает в неожиданных местах, пожаловалась я, скромно умолчав о примененных на жениха магических умениях. Не удается от него скрыться? Неужели тоже отслеживает по ауре? По ауре отследить можно, только если отслеживаемый находится очень близко, задумался Пьер Луи. Ну-ка. И он закружил вокруг меня, не просто внимательно вглядываясь, но и помогая магическому взгляду, какими-то сложными заклинаниями. «Что там?» испуганно пискнула Люсиль, впечатленная его действиями. «Две метки. Одна из них совсем свежая. Вторая почти сошла». «Метка? На мне? Какой гад!» Я возмущенно выдохнула, поборов желание немедленно добраться до Антуана и высказать все, что думаю. «Поставить на меня метку!» Да кто дал ему такое право? Я не собственность Альвендуа. Думаю, старое издалека уже незаметно, поэтому и обновил. Тем временем продолжал Пьер Луи. Вот ведь знает, что запрещено, но нарушает. Уверен, что все спустят. Зря. Артефактам запросто определят, кто поставил метки. Насчет первой у меня, правда, сомнения, но со второй точно получат полный слепок. «К дежурному преподавателю с жалобой?» Я уже немного успокоилась, вспомнила, что метку поставил не только Антуан, но и я сама аж на троих, о чем решила не сообщать, как и о том, что первую метку поставил не Антуан, а Шарль. Ситуация вырисовывалась деликатная. Если дежурный преподаватель вдруг обнаружит мою метку, отговориться ревностью не получится. Зато стало понятно, почему столь полезные заклинания не слишком распространены, и их наверняка не проходят в академии. Во всяком случае, маги, собирающиеся нести гражданскую службу. С другой стороны, та, которую меня научил Франциск, может и не определяться обычным магом. Королевская как-никак. Но проверять почему-то не хотелось. Действительно, жаловаться на жениха нехорошо. Новую могу и я снять. Неправильно понял мои сомнения Пьер Луи. Это несложно. Старую уже не подцепить, да она и сама уже почти развеялась. Так как? Я опять задумалась, снимать ли вторую, поставленную Антуаном. С одной стороны, надо бы, но с другой, ему ничего не стоит поставить новую, о которой я уже не буду знать. Нельзя же постоянно пользоваться услугами Инора, влюбленного в подругу. Но тогда Антуан точно появится, чтобы узнать, почему пропала метка, возразила Люсиль, и поставит новую, согласилась я. А мне бы без него попасть домой, и желательно, чтобы он вообще про это не знал. Конечно, можно воспользоваться порталом, который всегда при мне, но дедушка сказал его не светить и использовать лишь в крайнем случае, которым не может считаться удовлетворение собственного любопытства. Пусть даже оно не дает спокойно жить и постоянно подгрызает изнутри. Да и заряжается этот артефакт очень уж долго. Нет, его нужно использовать только в самом крайнем случае. «Пьер Луи что-нибудь непременно придумает», убежденно сказала подруга. «Пьер Луи, в планах которого было примирение с ней, а никак не помощь мне, только вздохнул, но задумался». В конце концов, когда девушка, в которую влюблен, из которой хочешь помириться, смотрит на тебя таким взглядом, мозги должны работать с удвоенной скоростью. Или даже с утроенной. Тебе сколько времени нужно? Хотя бы полчаса. Да, я энергично кивнула. Полчаса непременно хватит. Тетрадь дай. Какую? Любую, потом верну. Мы же в читальный зал, а там магичить нельзя. Значит, нужно сделать все здесь. «Все это что?» – подозрительно уточнила я. «У меня при себе нет ненужных тетрадей». «Она вернется в целости и сохранности». Пьер Луи клятвенно приложил руки к груди. «Мы сейчас перенесем на нее твою метку, а на тебя поставим отвод глаз. Сходишь по своим делам, метку вернем на место. И никто не узнает, что ты была без нее». На него с восхищением посмотрела не только Люсиль, но и я. Какой талантливый и разносторонний молодой Инор! И какой широкий диапазон знаний! Впрочем, было бы странно, не нахватайся пьерлуи полезных умений от дяди. Дядя – один из лучших магов королевства, и наверняка щедро делится знаниями с племянником. Во всяком случае, у меня создалось впечатление, что видятся они часто, а при частых встречах непременно должны прилипать и разнообразные знания. Но Дюваль на этом не остановился. Он еще создал сложный фантом, который остался в читальном зале вместо меня. Как с гордостью пояснил поклонник Люсиль, при необходимости фантом может выдать даже пару фраз моим голосом. Всех троих – Люсиль, Пьера Луи и фантом – я оставила в читальном зале в компании жизнеописанием Карла Благочестивого, которое я все-таки заглянула перед уходом. В самый конец, только чтобы выяснить, что этот монарх действительно никуда не пропадал и умер в глубокой старости в кругу семьи. Значит, в моем монастыре по тайном переходе лежит совсем не он. Отвод глаз сработал лучше некуда, и до дома Декибо до я добралась не только никем не остановленная, но и незамеченная. Сразу воспользовалась телепортом, и буквально через пару минут уже стояла перед дедушкой. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросил он. «Случилось. У меня появились вопросы. Срочные вопросы». «Все вопросы, не касающиеся короны, по определению не могут быть срочными», – хохотнул Франциск. «Так они и касаются, Ваше Величество. Ваша дочь не ушла в монастырь, а вышла замуж, выпалила я. Правда, дедушка?» Он с интересом на меня посмотрел, улыбнулся и кивнул. Значит, все, что говорил Шарль, правда? Огонек, заволновался призрак. И если ты потом скажешь, что пошутила, я никогда тебе этого не прощу. Но если ты не шутишь, и она вышла замуж, значит, у нее могли быть дети? По крайней мере, один сын есть. А у этого сына есть внучка, поскольку он... Я указала на усмехнувшегося дедушку. «Вам, внук, то вы мне?» Я невольно хихикнула совсем, как «Пра, пра дедушка. «Что?» — взвился призрак. «Что ты несешь?» Принцесса Валерий поменялась местами со своей подругой. Та была влюблена в отца дедушки, но... «Нет», — неожиданно сказал тот. «Как нет?» — опешила я. «Ты же только что подтвердил». Подруга моей мамы была невестой старшего брата моего отца. Она его очень любила, и когда тот погиб в результате несчастного случая, решила уйти в монастырь. Мама ее отговаривала, но когда поняла, что решение окончательное, то... «Подождите!» Призрак метался между мной и дедушкой, вглядываясь в наши лица. «Это действительно правда? И вы мои потомки?» «Ваше Величество!» – укоризненно сказал дедушка – выглядящий куда старше своего предка. Вы могли бы давно об этом догадаться. Нельзя закрыть призрака от его родственников. Они будут видеть. Но мажанок, растерянно сказал Франциск, он что, тоже мой потомок? Определенно нет. Но он же меня видит, Робер, как это тогда возможно? А еще вас видит его величество Филипп II. Потомок Анны? «Конечно!» — Франциск стукнул себя по лбу, не причинив, впрочем, себе ни малейшего неудобства. Кулак просто частично зашел внутрь его же головы. «Из-за заклятия Анны или ее сестры меня могут видеть только мои потомки и их. В точку, Ваше Величество!» «Но тогда получается, что Шарль — это принц Филипп?» внезапно изменившимся голосом сказала я. «Получается!» согласился дедушка. «Но ну, он точно без личины», заметил Франциск. «В этом меня не обманешь». Зато на официальных мероприятиях принц наверняка под личиной, чтобы никто не усомнился в родстве с лединингами. «Так вот почему он так интересовался поцелуем Саланж и Антуана», осенило меня. «Да, влюбленность его невесты в другого это проблема правящего дома». заметил дедушка, но отказаться он не может. «Почему?» – воодушевился Франциск. «Это раньше я не знал, что есть леденинг, способный полностью вернуть контроль над королевским сердцем, и был готов смириться со столь неподходящим браком. Но сейчас, сейчас, когда у нас есть фактически наследница, которая может заявить права на трон, мне не нужен ни трон, ни принц Филипп». «Есть такое понятие, как обязанность перед страной», наставительно заявил Франциск. «Причем здесь нужен, не нужен. Надо, значит, надо. Я тоже не хотел жениться второй раз, но поскольку стране требовался наследник, пришлось». Он сделал жертвенный вид, но я-то прекрасно помнила, как он говорил о своих отношениях с Анной, о том, что был влюблен, поэтому и закрывал на многое глаза. Интересно, как Шарль относится к Саланж? Согласится ли закрывать глаза на ее роман с Антуаном? Тут я вспомнила его слова о том, что он не хочет, чтобы я выходила за принца Филиппа, и поняла, что это был намек на то, чтобы я не рассчитывала занять место невесты принца. Наверное, Декибоо неудобная кандидатура. «Ваше величество!» «Какое я тебе величество, Робер!» нервно хохотнул Франциск. Ты же мой внук. Богиня никогда не думал, что доживу не только до внуков, но и до праправнуков. Вы и не дожили, напомнила я. Огонек, не придирайся. В конце концов, мы сейчас говорим о твоем будущем. Твоем и Моженка, разумеется. Но его уже так, между прочим. Его будущее для меня не столь важно. У меня с ним не может быть общего будущего, вскипела я. Но каков гад! втерся в доверие, чтобы все держать под контролем и даже попытался влюбить в себя. Попытка, конечно, не удалась, но сам факт... Возмутителен сам факт, что он держал меня за руку и этак проникновенно смотрел. Наверняка настроил себе планов. Он, понимаете ли, женится на Саланж, а меня держит под контролем? Убью, убью, как только увижу. — Ваше Величество, ваша дочь отказалась от прав на трон, выйдя за моего отца. — Отказалась за себя и за своих потомков, — напомнил дедушка. — Роберт, так разве мы предъявляем какие-то права? — Мы пытаемся спасти Шамбор, — воодушевленно вещал призрак. — Появилось желание убить его тоже. — Пожалуй, мне пора возвращаться. — Да, Огонек, возвращайся, — рассеянно бросил Франциск. — А мы пока с внуком подумаем. Как вернуть тебе трон? Подумать только, у меня есть внук. Счастье-то какое?